Глава 27. Восхождение игумения горы Афонской. Понагие и вправду появилось внезапно. Точнее, внезапно вверху впереди, метрах в 40 засветился фонарик и голос Эдуарда позвал: "Отец Флавиан, батюшка, это вы? Мы из Торк из работающих как кузнечное Михи, лёгкий, придушенный возглас Флавиана. Поднимайтесь сюда, отец Флавиан. Вы уже почти пришли". Эдуард осветил своим фонариком сверху оставшийся нам отрезок тропы. Пройдя еще метр в двадцать, мы увидели выделяющийся четким контуром на фоне ночного неба известный нам ранее только по фотографиям купол маленького скита Панагия. Он оказался всего в полусотне шагов от места, где мы поднялись из ущелья. Из-под двери скита приветливо выбивалась полоска гостеприимного света. Даже не мог себе представить раньше, сколько радости может вызвать у меня встреча с человеком, с которым расстались всего пару часов назад. "Брат Эдуард, здравствуй", приветствовал я его. "Как там наш ужин? Лауди уже заварил улун". "Наш ужин, брат Алексей", улыбнулся в свете фонаря Эдуард. "Находится, вероятно, метров на 300 или 400 выше, а может быть, уже и на все 500". "Не понял", вынырнул из темноты Игорь. "А где ребята?" Они сейчас поднимаются в последний 500-метровый отрезок пути на вершину. Меня они оставили здесь, чтобы предупредить вас о том, что будут ждать вас там, наверху. Ничего себе не мог въехать в ситуацию я. А чего они туда пошли-то сейчас? Мы же договорились отдыхать в Панагии и утром перед рассветом начинать последний подъем, как это делают обычно все паломники. А кто тогда там? Я показал концом палки на свет из-под двери скита. В этом всё и дело, снова улыбнувшись, ответил Эдуард. Там находятся рабочие албанцы, которые ремонтируют понагию и что-то строят на вершине. Они не пустили нас к себе, сказав, что у них нет места, и жестами показали идти на вершину. "Чего?" расверепел бывший спецназовц Игорь. "Да они у меня сейчас сами ночевать будут во враге. Не пустить паломников? Пошли. Сейчас я посмотрю, как эти албаносы не пустят ночевать нашего батюшку." Он забросил рюкзак и решительно двинулся в сторону двери из Китая. "Игорёк", тихим голосом позвал его Флавиан. Игорь недоумённо остановился и повернулся к батюшке. "Игорёк, не ходи туда. Пойдём наверх". Еле стоящий на ногах Флавиан кивком показал в сторону вершины. "Это не албоносы. Это Бог так благословляет нам совершить то, зачем мы сюда пришли". Отче, Игорь был просто вне себя от возмущения. «Да вы же сейчас упадете! Как вам сейчас туда идти? Это невозможно!» «Невозможное человеком возможно Богу», — процитировал Евангелие Флавиан. «Если Бог руками албанцев отправляет нас наверх, значит, Он даст и сил дойти туда». «Да вы там просто помрете по дороге», — в отчаянии махнул рукой Игорь. «Не достоин я, брат Игорь, такого счастья, помереть на вершине Святой горы», — улыбнулся мой батюшка. «А значит, и не помру. Пошли. Чего время тянуть?» Бурча что-то под нос, Игорь взял свою поклажу, скинул ее на плечи и первый двинулся в сторону видневшейся каменистой тропы, ведущей на вершину. Мы двинулись за ним. Теперь останавливаться приходилось все чаще. Уже не через 30-40 шагов, а через 10-15. Флавиан явно изнемогал. «Да и я-то сам вроде не совсем уж старый и больной», даже можно сказать муж спортивного обличья, а пройдя столько часов подряд всё время в гору, причём большую часть пути по изматывающей жаре, был далеко не в лучшем состоянии. Ноги, особенно бедренные мышцы гудели так, что хотелось, чтобы их не было вообще. Дыхалка работала на износ. Лёгкая джинсовая рубаха была мокрой насквозь, хоть выжимай. Голова кружилась от усталости, от горного воздуха и от осознания того, то Флавиан сейчас испытывает все то же самое, только в гораздо более тяжелой степени. К тому же и тропа вскоре превратилась в узенький, утыканный острыми камнями карниз, ведущий серпантином вверх по крутому мраморному склону. Если сорваться вниз, даже думать не хотелось о том, в каком виде тебя будут хоронить. Примерно через полчаса устроили привал. Кое-как примостились на тропе между повсюду торчащих острых каменных обломков. Батюшка обратился к Флавиану Эдуард, подождав, пока тот отдышится и немножко придёт в себя. Скажите, а это точно, что женщины не могут находиться здесь на Афоне? Точно, кивнул Флавиан. Даже монахи не, опять спросил Эдуард. Даже монахи не? Тогда я не понимаю, задумчиво пробормотал фотограф. А в чём вопрос? поинтересовался у него батюшка. Да видите ли, не знаю, как сказать, замялся Эдуард. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я немного от того, он покрутил пальцем у виска. Хотя вот Алексей же сказал, что то ли ещё будет, э, -э словом, я видел там, он показал пальцем вниз, к сторону по ноги, женщину. Судя по одежде, монахиню, в средних лет и очень красивую. Когда? Не удержавшись, встрял я. Ну, минут за 20 до того, как подошли вы с батюшкой, повернулся ко мне Эдуард. Как это было? Явно стараюсь сохранять спокойствие, спросил его Флавиан. Я сидел на камне рядом с тропой, по которой должны были подняться вы, ответил фотограф. И как вы меня научили, читал по вашим чёткам молитву Иисусу. Я даже не скажу, сколько раз я успел её прочитать. Когда я в очередной раз прошёл весь круг у зелков и остановился на крестике, я сказал, как вы меня научили: "Приветствуй, владычица Богородица, спаси меня грешного". И мне почему-то так легла на душу эта молитва, что я начал повторять её дальше, вместо молитвы Иисусу, перебирая узелки чёток. А когда я завершил весь круг, все 33 узелка, она как раз и прошла рядом со мной. Просто прошла рядом? уточнил батюшка. Она остановилась, посмотрела на меня очень доброжелательно, перекрестила меня рукой, улыбнулась и пошла дальше. В руке у неё был деревянный посох с небольшой перекладиной сверху. Флавиан сунул пальцем на грудный карман и достал оттуда небольшую заламинированную карточку. «Такой посох!» — он протянул карточку Эдуарду. «Такой?» — удивился тот. «Подождите, да это же она сама! Только плащ у нее был не красный, а черный, весь в мелких складочках. Постойте, да это же...» Он посветил фонариком поближе, чтобы разглядеть надпись на иконке. «Это что, Дева Мария?» Эта икона называется Игумени горы Афонской, ответил Славиан. Вы только что получили от неё благословение от игумени горы Афонской. Она единственная женщина, которая ходит своими стопами по этой земле. Кстати, панагия переводится как Всесвятая. Этим именем на фоне чаще других имён называют Матерь Божию. Оставьте себе эту икону. Пусть она будет вам памятью об этой встрече. Вы бы видели глаза Эдуарда после того, как до него дошло, что же случилось с ним менее часа назад. Впрочем, у нас, остальных участников этого разговора, лица вряд ли были менее потрясёнными. Кажется, даже Игорь перестал гневаться на Албаносов.